Правда, иногда Долинскому казалось, что он живет как бы взаимы, получив все возможности по наследству. Но стоило перебрать в памяти личные достижения, и меланхолия отступала. Он просто был на своем месте, для которого идеально подходил. Перебираться в столицу, выступать там собственным представителем, терять наработанные годами положениях,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 Сам Долинский, выйдя из ресторана, поцеловал ей руку, простился и уехал, обуливаемый аналогичными эмоциями. Им понадобилось два месяца, чтобы перебороть страхи и оказаться в одной постели. Через полгода они всерьез задумались, как жить дальше. Обоим надоело чувствовать себя изменниками. И оба понимали. С ними происходит нечто особенное. А потом она заболела. На взгляд Долинского — типичной московской весенней депрессией. Он хотел наплевать на все, бросить дела, увезти свою возлюбленную к морю. И пусть жена думает, что хочет. Некогда разбираться, надо вручать человека. В следующий приезд он не смог найти ее.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 Те, что открывает любые двери без санкции прокурора. А если надо, то и с санкцией. Но ему это показалось чересчур. Опечаленный он вернулся домой, и в ту же ночь его скрутила непонятная хворь. Вероятно, нервная. Во всяком случае, жена вызвала знакомого психиатра, лучшего в городе. Долинский не слышал, о чем они говорили,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 пытливо заглядывая в глаза. Правой он коту откручивал хвост. Небось, давно в тайне недолюбливал котов. Всегда за ними подозревал нехорошие. Вот прорвало. На завтра психиатр чем-то обколол буйного. И тот мирно сопел до утра. Очнулся почти нормальным. Согласился пить таблетки. Попросил у жены прощения.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 Вдвоем они кое-как утихомерили пациента, опять изнасиловавшую супругу, а на закуску собравшегося учинить в тихом русском городке техасскую резню бензопилой. Бензопилу доктор себе оставил, реквизировал, а потом сделал вид, что забыл. У него имелся пунктик на почве домашнего инструмента.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 И желание попробовать на вкус человечью кровь. О полной луне, которая сводит его с ума. Врачу он в этом не сознался, а жене — да. Я не буду пить нейролептики. Боюсь, психиатрия из меня еще больше и не вылечит. Помоги мне, я хочу рискнуть. Считаю это еще одним безумством, но интуиция подсказывает. Мне нужно переломаться. Может, умру. Но если выживу, болезнь, скорее всего, отступит. Поверь мне и помоги. Тогда-то Долинский понял, чего на самом деле стоит его жена. Было горько, обидно, совестно. Июньское и июльское полнолуние он провалялся в подвале, связанный и прикрученный к батареях. Доктора жена не пускала дальше калитки, чтобы тот случайно не услышал доносящегося из-под земли воя. В промежутках оба как-то умудрялись работать и ходить на светские мероприятия. Доленский жил будто в полусне, но Надежда бред жила перед ним. Он уверовал в свою интуицию и хотел продержаться до конца. Было очень страшно. Вдруг что-нибудь не выдержит — сердце или голова. Психика на страхе ответила, уйдя окончательно в сон. Август Долинский встретил, падая на ходу, и половину месяца пролежал в забытье, включая самые опасные дни. Жена сидела над ним с веревкой и плакала.